Тук-тук, остановившись на пороге комнаты, улыбаясь, сказал Мартин. «В этот потрясающий, волшебный вечер он был совершенно счастлив, ведь он нашел Гану и теперь ничто не могло омрачить его настроение», по крайней мере, так рассуждал он. «Проходи», сосредоточенно возясь с какой-то утварью у своего очага, не глядя бросила ему в ответ Гана. «Садись». Мартин пошаркал ногами у порога, старательно встряхивая с ботинок, налипшую на них грязь. Затем прошел в комнату и сел у стола. Не желая тревожить Гану и отвлекать ее от таинственной ворожбы, которая, как показалось Мартину, была очень важна для нее, он взял со стола табакерку и принялся ее разглядывать. Водя пальцем по витиеватым узорам коробочки, он пытался определить, сколько же может стоить эта симпатичная вещица. Гость так увлекся своим занятием, что не заметил, как хозяйка поставила на стол один бокал и сосуд с только что приготовленным ею отваром. Гана, безусловно, не догадывалась. Да нет, она просто не могла знать, что у Мартину, который отличался редкой формой недуга под названием «растяпа», совершенно нельзя ничего давать в руки. Как раз в тот самый момент, когда Гана уже хотела сказать своему гостю, что она готова заняться его вопросом, Он внезапно выронил предмет своего исследования из рук, и все его содержимое, в частности табак, оказалось рассыпанным по столу. «Ой!» – немедленно спрятав руки под стол, сконфуженно выдохнул Мартин. Потом, почувствовав на себе возмущенный взгляд Ганы, он быстро опомнился, и табака в мгновение ока стал стремительно покидать скатерть, живо осыпаясь в его ладонь. Мартину удалось собрать все до крошки – И потому Гана не сказав ему ни единого слова взяла в него из рук табакерку и демонстративно отставила ее подальше от мартина пора заняться делом присаживаясь напротив гостя сказала Гана ты готов а что я должен делать не сводя с цыганки восхищенных глаз поинтересовался мартин вместо ответа Гана взяла со стола соутся со тваром наполнила бокал его содержимым и пододвинула к мартину что это? с любопытством склонившись над жидкостью, спросил у нее гость. «Пей!» – лаконично ответила Ганна. Мартин недоверчиво вдохнул парой душистого, еще горячего отвара, и ему показалось, что в этой жидкости собрано не менее десятка трав. Запах был, мягко говоря, странный. Да и цвет, который напомнил Мартину мутную зеленоватую лужу, тоже оставлял желать лучшего. Пахучий, слегка горьковатый запах Навёл Мартина на мысль, что в этом зелье определённо присутствует полынь. Он продолжал принюхиваться. «Стараюсь уловить, что же ещё добавила туда Гана? Может быть, Мелису? предположил он. «Нет, скорее всего, подорожник. Или чего доброго, чертополох бросила». «Что ты тут намешала?» — шевеля ноздрями, словно ищейка. Снова поинтересовался он. «Пей!» — настойчиво потребовала Гана. «Боюсь». Бросив на нее исполненный детской наивности взгляд, признался Мартин. «В твоем случае», — с сарказмом откликнулась Гана. — «хуже уже не будет». «Ты уверена?» — приняв ее иронию за прямой, откровенный ответ, серьезно спросил Мартин. «Абсолютно», — явно потешаясь над своим гостем, съязвила Гана. Но ее лицо в этот момент выражало полную уверенность в том, что Мартину ничего не грозит. «Пей!» Он поднял бокал, поднес его к своим губам, и уже было хотел выпить, но вместо этого вновь обратился с вопросом к Ганне. «С залпом?» «Да пей уже!» – всплеснула она руками, и на звук брякнувших в тишине браслетов громким ржанием откликнулся с улицы Татти. Немедля более ни секунды Мартин залпом осушил бокал с тёплым зельем, после чего кисло поморщился и поставил его обратно. «Ну вот, полдела сделано!» С облегчением вздохнула Ганна, и принялась набивать свою трубку. «Надо подождать какое-то время. Отвар действует не сразу». «Я выживу?» — улыбнулся Мартин. «Кто знает!» — улыбнулась она в ответ. «Так, ладно». Растягивая свою изящную трубку, сквозь зубы процедила Дана. «Пожалуй, пока мы начнем с этого». И достала из пути карты. Этот маленький, расшитый бусинами мешочек, который она носила у себя на поясе, служил хранилищем для ее бесценной колоды. Мастерски, будто она родилась с колодой в руках, цыганка перетасовала пестрые карты, затем сдвинула верхнюю часть колоды от себя, сняла ее и переложила под низ. После этого она положила колоду слева от себя и одним движением руки сделала так, что карты легли перед ней веером. «Что ж, глупец, начнем?» Откладывая в сторону трубку, сказала она. Мартин, внимательно наблюдавший за ее действиями, сам не зная почему, то ли из любопытства, то ли под действием волшебного зелья, потянулся к одной из карт. Но Гана тут же пресекла его намерение и, хлопнув его по руке, грозно сказала «Не тронь». Гость отдернул свою руку и немедленно спрятал ее под стол.